статья оказалась довольно длинной. Целая колонка на первой полосе и полторы на второй, да еще пространный некролог с откликами множества знаменитостей. Сама же история была весьма короткой. Еще один человек скончался и ничего более. «Таймс» я читаю ежедневно, и этот номер вышел всего два дня назад, но я так и не вспомнил, обратил ли тогда внимание на сообщение. «Барсту» 58-летний ректор Холландского университета воскресным днем играл в гольф на площадке клуба «Грин Медоу» под Плезентвиллем, в 30 милях к северу от Нью-Йорка. Играли двое на двое Барстол и его сын Лоренс против пары их знакомых Э. кимбола и Мануэля кимбола На подходе к четвертой лунке Барстоу внезапно упал лицом вниз, несколько секунд содрогался в конвульсиях, а потом затих. Мальчик, носивший его клюшки, подскочил к нему и схватил за руку, однако к тому времени, когда подбежали остальные, Барстоу был уже мертв. Среди подоспевших из здания клуба из поля оказался врач, старый друг ректора, который вместе с сыном умершего доставил тело в личном автомобиле барстоу в его дом в шести милях от клуба. По заключению этого врача причиной смерти послужила болезнь сердца. Остальное было приправой, рассказ о карьере и достижениях барстоу его фотографии и прочее, а также упоминание о том, что когда тело привезли домой, жена упала в обморок, сын же и дочь держались стойко. Перечитав заметку в третий раз, я зевнул и признал себя побежденным. Единственной связью, которую я мог провести между смертью барстоу и Карла Моффеи, был тот факт, что Вульф, Спрашивал у Анны Фиоры про клюшку для гольфа. Поэтому я отшвырнул газету и поднялся, сказав самому себе вслух «Мистер Гудвин, полагаю, это дело далеко от завершения». Затем глотнул воды и лег в кровать. Было почти десять часов, когда я спустился вниз следующим утром, ибо, если выдавалась возможность, я спал по восемь часов. Все равно Вульф не появлялся внизу раньше одиннадцати. Вставал он неизменно в восемь, во сколько бы ни лег накануне, завтракал в своей комнате за парочкой газет и с девяти до одиннадцати пропадал в оранжереи Иногда, одеваясь или принимая ванну, я слышал, как старый Хорстман, ухаживавший за орхидеями, покрикивает на него. Похоже, Вульф действовал на Хорстмана как судья на бейсболиста Джона Джи МакГро. Не то чтобы старик недолюбливал Вульфа, нет, конечно, однако я не удивился бы, узнав, что садовник просто опасается, как бы Вульф, потеряв равновесие, не обрушился всей своей массой на орхидеи. Хорсман дорожил этими растениями не меньше, чем я своим правым глазом. Он даже спал в оранжерее» за загородкой в углу, и кто знает, не присматривал ли старик за орхидеями по ночам. Позавтракал я порцией почек, вафлями и парой стаканов молока на кухне, ибо настрого запретил фрицу сервировать обеденный стол ради моего завтрака, который всегда принимал в одиночестве. Потом я вышел на десять минут подышать свежим воздухом, прогулялся до причалов и обратно, а после устроился с учетными книгами за своим столом в углу, предварительно смахнув пыль там и сям, открыв сейф и наполнив чернилами ручку Вульфа. Его почту я положил ему на стол, по обыкновению нераспечатанный, мне же ничего не пришло. Я выписал пару-тройку чеков, подвел баланс в расходной книге. Не бог весть, какая работенка. Последнее время большого движения средств не наблюдалось. Я принялся изучать записи о расходах на оранжерею, дабы убедиться, что Хорстман своевременно отчитался. Посреди этого занятия меня застал раздавшийся на кухне звонок. Минуты позже в дверях возник Фриц и объявил, что с мистером Вульфом желает увидеться некий Я изучил визитку посетителя и отметил, что прежде мне такое не попадалось. Я знал многих детективов из убойного отдела, но этого о Грейде прежде не встречал. Я велел фрицу привести его».